Основное положение науки гласит, что все болезни происходят от переполнения, откуда они справедливо заключают, что прежде всего необходимо опорожнить тело или естественным путем, или через рот. Для достижения этого они берут разные травы, минералы, смолы, масло, раковины, соли, соки, водоросли, экскременты, древесную кору, змей, жаб, лягушек, пауков, мясо и кости покойников – птиц, животных и рыб, и изготовляют из этого всего микстуру на запах и на вкус, самую противную, самую тошнотворную и самую омерзительную, какую только возможно себе представить, так что желудок немедленно с отвращением извергает ее вон. Они называют ее рвотным. Или же приготовив из тех же веществ с придачей некоторых ядов Столь же пакостное и непереносимое для кишок лекарство заставляет принимать его, смотря по настроению медика, то через верхнее, то через нижнее отверстие. Лекарство это, расслабляя брюхо, гонит из него все его содержимое и называется слабительным или клестиром. В самом деле, так как природа, рассуждают медики, назначила человеку верхнее отверстие только для введения внутрь твердых и жидких веществ, а нижнее для извержения, то при всех болезнях природа по остроумной теории этих ловкачей как бы выбивается из седла, то для водворения ее на место с телом больного нужно обращаться прямо противоположным образом и изменить назначение каждого отверстия, вводить твердые и жидкие вещества через кишечник, а опорожнение производить через рот. Но кроме действительных болезней, Мы подвержены множеству болезней мнимых, против которых врачи изобрели мнимое лечение. Эти болезни имеют свои названия и соответствующие лекарства. Ими всегда страдают самки наших еху. Особенно отличается это племя в искусстве прогноза. Но тут они редко совершают промах. Действительно, в случае настоящей болезни, более или менее злокачественной, медики обыкновенно предсказывают смерть, которая всегда в их власти, между тем, как излечение от них не зависит. Поэтому при неожиданных признаках улучшения, после того, как ими уже был произнесен приговор, они, не желая прослыть лже-пророками, умеют доказать свою мудрость своевременно данной дозы лекарства. Равным образом они бывают весьма полезны мужьям и женам, если те устали носить супружеские цепи, старшим сыновьям, первым министрам и, очень часто, государям.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 В заключение, оградив себя от всякой ответственности особым актом, называемым амнистией, я изложил его милость и его сущность, они удаляются от общественной деятельности, отягченные награбленным у народа богатством. Дворец первого министра служит школой, где воспитываются для такого же рода деятельности. Пажи, лакеи, швейцары, подражая своему господину, становятся такими же министрами в своей сфере, и в совершенстве изучают три главных элемента этого искусства – наглость, ложь и подкуп. Вследствие этого, каждый из них имеет у себя свой двор, составленный из лиц высшего круга. Подчас благодаря ловкости или бесстыдству им удается, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, стать преемниками своего господина. Первым министром управляет обыкновенно какая-нибудь старая распутница или лакей-фаворит.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 Я выразил его милости мою нижайшую благодарность за доброе мнение, которое ему угодно было составить обо мне, но уверил его в то же время, что происхождение мое очень невысокое и что мои родители были скромные и почтенные люди, которые едва имели возможность дать мне приличное образование. Я сказал ему, что наше дворянство совсем не таково, каким он представляет его себе, что молодые дворяне с самого детства воспитываются в праздности и роскоши, и как только достигнут известного возраста, тратят свои силы в дурном обществе. Промотав таким образом почти все состояние, они женятся ради денег на женщинах низкого происхождения, не отличающихся ни красотой, ни здоровьем, которых они ненавидят и презирают. Плодом этих браков обыкновенно являются золотушные, рахетические или уродливые дети – При таких условиях дворянские фамилии редко продолжаются доля трех поколений, разве только жены предусмотрительно выбирают среди соседей и прислуги здоровых отцов в целях улучшения и продолжения рода. Слабое, болезненное тело, худоба, землистый цвет лица – вот верные признаки благородной крови. Здоровое и крепкое сложение считается даже бесчестием для человека знатного – ибо при виде такого здоровяка все тотчас делают вывод, что его настоящим отцом был конюх или кучер. Недостатки физические сопровождаются недостатками умственными и нравственными, так что люди эти сочетают в себе все недостатки хандру, тупоумие, невежество, самодурство, чувственность и спесь. И вот без согласия этого блестящего класса